Глава двадцать первая. Во дворец я вернулась ближе к утру и сразу же поплелась искать жреца. Оказалось, что он был занят делами, поэтому, пользуясь случаем, решила хотя бы пару часов поспать. Был обед, когда я наконец-то встретилась с ним. Джейкоб стоял в коридоре, опёршись плечом о стену и повернув голову в сторону тех трёх девушек, которые сейчас мне прислуживали. Глаза парня были закрыты, Но почему-то я не сомневалась в том, что его внимание было обращено именно к ним. Но вот девушки его не замечали, даже вопреки тому, что жрец стоял всего лишь в 5 метрах от них. "Они вам понравились?" спросила, подходя к парню. Девушки ушли, и теперь в коридоре были только мы вдвоём. Нечто изнутри кольнуло. Я запретила себе даже думать о жрице, как о парне, но его внимание к другим женщинам Невольно сжала шею как тистой лапой. Нет. Я нахмурилась. Значит, я всё не так поняла? Невидимая лапа, сжимающая шею, тут же ослабила хватку, и мне стало чуточку легче. Шумно выдохнув, я опять окинула Жеретца взглядом. Он был лишь в футболке и в спортивных штанах, в карманы которых он положил ладони. Волосы растрёпаны, и за ухом сигарета. Почему-то мне показалось, что он только вернулся во дворец. Они следят за тобой. Кто их к тебе приставил? Следят? переспросила, тут же посмотрев назад, на то место, где пару минут назад были те девушки. Не знаю. Наверное, Изабель. Как оказалось, это сделала не она, а королева. Судя по всему, собирала информацию для этой четвёрки. В том, что она это делала для себя. Сомневалось не только я, но и жрец. Сядя на ступеньках, мы с жрецом обсуждали, что с этим делать. Я пила кофе с огромным количеством сахара, а он курил. В итоге мы решили, что стоит прочитать всю прислугу и охрану, после чего устроить чистку. Мы слишком много я скрываем, чтобы хотя бы частично рисковать. Естественно, считыванием людей будет заниматься Джейкоб. За мной чистка. Но её нужно было проводить очень тонко и использовать подобное себе в выгоду. Этим я буду заниматься, как только Жерец передаст мне полный список тех, кого подослали, чтобы следить за мной. Хотя у меня уже сейчас имелись идеи. Что склятывай? спросила, поднося к губам чашку. Она ещё есть? Жерец внул. Какие роды ещё состоят в той четвёрке? Помимо Родыров, Уоры, Ноды и Беры? Ого, вырвалось у меня. Ничего себе. Про нодов и беров мне было мало известно. По большей степени я даже не имела понятия, как они выглядят. О родырах тоже знала лишь общие черты, а вот у оры они были известны всему королевству, даже не титулованным. Я приподняла брови, впитала информацию, но она меня знатно ошарашила, заставив ощутить неприятную дрожь и понимание того, что всё очень и очень плохо. Я как раз достала телефон и увидела около семи пропущенных от Лемона. Ещё два новых сообщения от него. Первое. «Перезвони мне, срочно». Второе. «Доми, ты считаешь, что я буду относиться к тебе как к жене, если ты уничтожишь мой род?» Я написала ему сообщение. «Значит, можете считать, что между нами всё кончено». «Конечно, помимо брака, ведь его расторгнуть невозможно». О чём прекрасно знали и он, и я, но уточнять это в сообщении я не стала. Вот так мы с Джеррионом по сути превратились во врагов, но при этом ещё должны стать мужем и женой, причём через месяц. Я прекрасно понимала, что даже без титула Лемон не пропадёт. У них слишком сильно нарощенные мощщи влияния. Но я его укусила, даже просто таким заявлением. А он не тот человек, с которым можно поступить подобным образом. Я собственными руками его уже сточала, причём очень сильно, из-за чего он точно пропитывался мраком и беспощадностью, являл собой монстра. Но тем не менее, я перезвонила Разену и сразу же сказала: "Пожалуйста, отправь семье Лемана официальное письмо с оповещением, что за провинность перед королевством рассматривается понижение их титула до виконта. «Закрытие всех привилегий Гвинет и Лемон». «Также там должно быть написано, что род 3 рассматривается как тот, который вполне возможно, как минимум, вообще лишь от титула. Только так они смогут искупить свою вину». «Кошмаришь, Лемонов и 3?» — спросила жрец, когда разговор был окончен. Он спрашивал это настолько безразлично, словно его всё это вовсе мало интересовало, как и вообще весь мир». А совет вообще может управлять титулами родов. Если есть серьёзная причина, ты передаёшь её королю, и он решает. Но сомневаюсь, что титул Леманов можно понизить. Для этого нужна прямо охренеть какая причина. Понятно. Я взболтнула кофе в чашке. Но вообще я не собираюсь трогать 3 и тем более понижать титул Леманов. Наоборот, я хотела бы его повысить. Об этом я и собиралась поговорить с вами. Хотя эта идея пришла ко мне буквально только что, и я не знаю, насколько она удачная. Наверное, она вам даже покажется очень странной. Слушаю тебя, ах, уеть, как внимательно. Так как ты еле не знаешь, что предлагаешь или желаешь охренеть, как сильно рискнуть мокритьца. Это вы сейчас о том, что Лемоны графы, и по титулу выше них только герцоги Но герцогами в нашем королевстве всегда являлся исключительно один род. Правильно моглиться. Возможно, я понимаю, к чему ты ведёшь, но лучше выслушаю тебя. Вы сами сказали, что в этой четвёрке есть уоры, а именно они те самые единственные герцоги нашего королевства. То есть, среди аристократии они самые главные, высшие. Короля я не считаю. Он это другое. Да, и угадываю. Ты хочешь создать ещё одного нового герцога, чтобы он был в нашей фракции? Да, хочу уравнять силу. Ведь какую бы мы четвёрку не собрали, если у них есть герцог, мы проиграем. Это интересная идея, но я не знаю, насколько она выполнима. Да, я понимаю. У нас в королевстве не просто так лишь один герцог. Во-первых, этот титул действительно всегда принадлежал только одному роду. Во-вторых, Герцек, как правая рука короля, он руководит аристократией, они ему поклоняются. В-третьих, Герцек отвечает за экспорт и импорт. Он слишком значим. В мире аристократии ещё один Герцек это почти то же самое, что появление ещё одного короля в королевстве. Но вы же понимаете, насколько это нам поможет. Это ёбаное читерство, но мне нравится макриться. Жрец нахально приподнял один уголок губ. Возможно, мне лишь казалось, но Джейкоб по своему характеру был агрессивен, и ему также нравились агрессивные действия. Мягкость — это точно не к нему. Вы сами сказали, что приближаются очень скверные времена, и мы должны рискнуть, создать свою нерушимую силу, во всяком случае сделать всё, чтобы попытаться этого достичь. Появление нового герцога приведёт к огромным последствиям и к тому, что обычный устой аристократии пошатнётся. Но, возможно, это и к лучшему. Всё не может продолжаться так же, как и раньше. Как вы думаете, король согласится создать ещё одного герцога? Не знаю. Скорее нет, чем да, но я поговорю с ним и попытаюсь переубедить. Но ты уверена, что именно Леманов хочешь сделать герцогами? «Они же тебя унижали за низкий аристократический статус!» Жрец повернул голову в мою сторону. Создавалось ощущение, что считывал меня, проверял то, насколько я сама устойчива. «Я буду самой последней идиоткой, если сейчас буду руководствоваться только этим», — сказала честно. «А то Джейкоба ничего скрывать не собиралась. Да это и невозможно. В первую очередь я смотрю на то, что нам нужен жесткий, властный, Рассудительный и холодный человек, который сможет противостоять уорам. Нам нужен настоящий монстр, а Эрих Леман как раз такой. Я вчера разговаривала с ним, и мне хватило 5 минут, чтобы понять, что я в восторге от него. Джерри, он же как сын герцога и наследник этого титула, будет тоже идеален. Он настолько безупречен, что ударить по нему будет, если не возможно, то точно очень сложно. Даже в моменты жестоких расправ он сам расправится с теми, кто захочет на него напасть. Мне нравится эта идея, хотя бы потому, что у Оры знатно охуеют, если узнают, что они больше не единственные герцоги. Я бы на это посмотрел. Но Макритца, объясни мне одну вещь. Если ты хочешь повышения титула Леманов, почему говоришь им, что желаешь его понизить? Понимаешь ли ты, что Джеррион Лемн в этот момент тебя ненавидит? «Между нами и так ничего хорошего быть не может, я имею в виду, как у парня и девушки. Конечно, после свадьбы нам нужно будет разбираться с этим, как-нибудь притираться друг к другу. Но именно сейчас я хочу, чтобы он стал хуже, чем есть на самом деле. Я уверена, что у Джориона есть много жестокости. Но мне хочется, чтобы он вовсе стал беспощадным. Только так он, как сын герцога, не только выстоит, но и порвёт всех». «Делаешь своего мужчину сильнее?» «Пока что я его только бешу», — сказала, пожав плечами. «И тут всё не так просто. Джерри, он не марионетка, чтобы я могла ему управлять. На данный момент я могу просто подпитать его эмоциями, остро негативными. За это, конечно, получу, но, знаете, я ни о чём не сожалею». «Ты хочешь сделать его нашим союзником, но пока что только настраиваешь против себя». В этом плане тоже хочешь рискнуть. Если получится сделать его герцогом, мы уже будем разговаривать о сотрудничестве. Лемены очень умны, и они должны понимать, что только вместе мы выживем, и только если у них будет этот титул. Они станут неприкосновенны и смогут устроить значимую чистку. Мы нуждаемся в них. А пока что я побуду плохой. Тем более, я совмещаю полезное с приятным. Мне на самом деле хотелось укусить от Джериона. хоть немного отплатить за всё хорошее я опустила взгляд и посмотрела на ступеньки получается тейлеры будут противостоять родерам лемоны уорам я не знаю какой род взять четвёртым но вот роро нам бы пригодились у них такое же химическое производство как и у нодов если не ошибаюсь я хочу сразиться на их территории чтобы они поняли что они мне незаменимы пока что они как раз таки незаменимы «Углубись в экономику королевства и поймёшь это. И Роро -Ро вычеркни из списка. Без нормального наследника он твёрдо не стоит на ногах. Если с нами будет Роро, -Ро, он будет нашей слабой стороной, и пожирать нас начнут с него. Но...» Вычёркивай его со списка, но не теряй из видимости. «Если не найдём кого-нибудь получше, возьмём его. Но на данный момент, повторяю, он может стать нашей слабой стороной». У вас есть кто-то другой на примете? Не особо. Есть несколько родов таких же влиятельных, но их главы слабохарактерные. То есть чуть что вы не против Руро. Понимаешь, Макрита, если бы ты предлагала какую-нибудь хрень, я бы сразу сказал об этом. По сути, ты и предлагаешь лютый пиздец. Например, в случае с ещё одним герцогом и с тем, чтобы собрать фракцию из враждующих родов, которые ты сейчас ещё больше драконишь. Но всё же я интуитивно понимаю, что в твоих словах что-то есть, как и в Адларе Роро. Но я пока что не понимаю, что именно, а по фактам он нам не особо подходит. Поэтому повторяю, из вида мы его не теряем, но чуть что присматриваем варианты получше. Хорошо. И я хочу ещё кое-что предложить. Я думаю попросить у Розена заказать восемь наручных часов. и раздать их главам и наследникам тех родов, которые мы выберем. Это должны быть строгие, но безбожно дорогие часы, достойные нашей фракции так, чтобы они собой являли величие этого соединения и причастность к мощи фракции. Бюджет на это есть? Есть. Хочешь создать символ объединения? Сентиментально, но тоже неплохая идея. Да, но часы должны быть с гербом. Изначально я хотела, чтобы был герб королевской семьи, но поддержка короля на данный момент является та четверка. Поэтому я решила, что стоит поставить герб жреца, но часы будут дорогими, а жрец не должен ассоциироваться с роскошью. Лучше придумать отдельный герб для этой фракции. Скажи Изабель, она этим займётся. Хорошо. Замечательно. Я улыбнулась и допила кофе. Постепенно мы двигались вперёд. Но времени у нас было слишком мало. Та четвёрка не будет терпеть сплочение другой силы и в первые же дни попытается нас сожрать. А появиться нашей фракции должна в ближайшую неделю, ведь чем больше мы медлим, тем больше нарастает их сила и влияние вокруг престола. Итак, неделя. За неё следовало Эриху Леману превратить из графа в герцога, собрать нашу четвёрку, сплотить. А ещё мне нужно за эту неделю как-нибудь удерживать Тейлора рядом с собой, привлекать его внимание как к девушке. Вот последнее было самым трудным. Весь оставшийся день мы с джеррицом тренировали мои силы. Он помогал мне учиться перемещаться под землёй. Вечером он направился к королю, чтобы поговорить о повышении титула Леменов, а я пошла переодеваться, чтобы поехать к Дагласу. Прошлой ночью я была в толстовке и в джинсах, Сегодня выбрала платье с открытой спиной и длиной лишь до колен, с очень тонкими бретельками. Учитывая холод, ещё надела колготки и кофточку. Окинув себя взглядом, поморщилась. Поверить не могла, что так одевалась ради Дагласа. Так я должна была выглядеть только для Джерриона.